Зона. 13.02.2013. Полдень. Лес к северо-западу от опасного поселка Черевач был скучным. Особенно на контрасте с загадочной деревенькой и веселым полем за ее околицей. Сосны и сосны, изредка кустарник. Под ногами пружинящая хвойная подстилка, сучьи и корни, о которые хотя бы по разу запнулись все. Сверху между кронами сосен серело небо, с которого продолжали сыпаться мелкие капли дождя, и всё. Никто не нападал, не досаждал, даже не сопел где-нибудь в кустах. Зверьё, люди, птицы, все куда-то исчезли, словно их в этих местах никогда и не было. Складывалось впечатление, что зона взяла тайм-аут, чтобы понаблюдать, как поведут себя ходоки, оставшись без проводника. Не собьются ли с пути, не бросят ли свою безнадежную затею, пока не поздно. Сбиваться с пути Андрей не собирался. Он уже понял, каким маршрутом вел группу механик и мог завершить рейд без подсказок бывшего товарища. Единственное, чего не хватало старому, чуть на тропу, которая сумела отточить механик за месяц скитаний по маршруту. С другой стороны, Андрей был всё-таки более опытным ходоком и отлично знал зону. Там, где механик чувствовал тропу, Лунёв полагался на элементарную логику и знание местности. Допустим, сейчас группа двигалась к озеру озеру Кринка. Механик говорил, что тропа идёт мимо озера, слева от него, но через километр поворачивает влево, а перед самым посёлком Карагот снова уходит на север. Лунёву не нужно было даже напрягать извилины, чтобы понять, что другого, скрытного и при этом достаточно удобного, пути по этому участку зоны просто не существует. Да, с точки зрения обычных сталкеров, это был довольно небезопасный маршрут, но в том-то и фишка. Тот, кто ходил по тропе, не опасался мутантов и аномалий. Он волновался только о том, чтобы не выдать чужакам местоположение входа в 13-й сектору. Ну чтобы не сильно напрягаться, например, как в этом лесу. Не марш, а прогулка, Андрей хмыкнул, от одной аномалии к другой. В том, что впереди очень скоро встретится какая-нибудь новая аномалия, Лунев не сомневался, а потому не спешил. Товарищам надо было отдохнуть и прийти в себя. Примерно с полкилометра группа брела медленно, постепенно накапливая силы и пытаясь соскрести с себя комья грязи. Если с обуви, налившей глинозем, удалось убрать достаточно быстро, то с одежды камуфляжные пятна удаляться никак не желали. «Высохнет, сама отвалится», — комментируя бесплотные старания Татьяны, сказал Бражников. «Не тратьте силы, пригодятся». «Я не могу такой чумазой». «Зато сливаемся с местностью», — майор усмехнулся и догнал Андрея. «Не спешишь, а надо». «Как тебе сказать?» Бражников пожал плечами. «Вы-то затемно ушли, а я только в семь, да и то не ушел, а уполз». «Мы слышали взрывы», Андрей кивнул. «Что-то серьезное?» «Да, так, ерунда. Тысяч сто мутантов проникли на базу и начали там чудить. Ну, гарнизон, понятное дело, начал отстреливаться». «Что ж ты молчал?» «А когда было говорить? У нас ведь тоже то понос, то золотуха». Подробнее рассказывай, потребовал Андрей. Серьезно, до ста тысяч? Рыл приперлась? И с какого направления они атаковали? Как периметр сумели пробить? Там же колючка под током и пулеметы. Ну, насчет ста тысяч я, может, и ошибся, кто их считал. Но если и приврал, то в меньшую сторону, это факт. А прорвались они... Ниоткуда не прорвались. Выстрелили, как пена из теплого шампанского, аккурат посреди базы. И начали по закоулкам расползаться посреди базы. Ну, почти, на плацу рядом с аэродромом, там, где наши оружейные ангары и штаб отряда. Мы оттуда стартовали, задумчиво сказал Андрей. Туман был такой зеленоватый в форме кольца. Не знаю, сам не видел. Меня бибик просветил уже, когда мы в складской комплекс отошли и баррикадироваться начали. Куда отошли? Унёв выдращился на майора. Неужели настолько всё плохо? Даже хуже. Если наше на складах еще держится, от базы, считай, остался только этот островок. Да и то неизвестно, надолго ли. Боеприпасов и продовольствия там на месяц не меньше, но это если просто сидеть и вяло постреливать через бойницы. С мутантами так не получится, они ведь каждые полчаса на штурм будут лезть. Двух-трех бойцов за один раз уволокут, через сотню попыток на все стены стрелков уже не хватит, и тогда кранты. Без поддержки или эвакуации шансов ноль, факт. Но в штабе эти зажравшиеся начальники, ты же понимаешь, быстро соображают. Только если надо что-нибудь украсть. Пока посоветуются с натовцами, пока согласуют с белорусами, а те с москвичами. Вертушкам эвакуацию не провести, погода паршивая, да и бэтмены. Вот именно, значит что? Будут планировать либо прорыв, либо бомбардировку. А как же гарнизон? Не видишь же он полег, пока вы в складах закреплялись? До третья личного состава потеряли, остальные на стенах. Мало того, там еще гражданских до тысячи голов. Но ты же понимаешь, в штабе зону как черта боятся, им проще разбомбить Д3 в пух и прах. И свалить все на ту же зону. Мы как-то можем вмешаться, лунёв перешел на деловой тон. Ты мне скажи, Бражников внимательно посмотрел на Андрея. Генерал тебя не просто так послал, по цели. Ну да, Андрей невесело усмехнулся. Только забыл сказать, что это за цель. Есть у него такая манера. Сначала зашлет, куда при дамах сказать неприлично. А затем непонятно. А потом ждет результатов. Так он только с... Так он только, с... только с некоторыми поступает. Бражников потер скулу и вздохнул. Тебя, до да, Бибик так засылает. Меня отправляет только с конкретными заданиями. «Не завидуй!» Андрей покачал головой. «Тебе же проще. А тебе интереснее!» Ну да, особенно когда чувствуешь, что от тебя зависит много, а что конкретно, не бум-бум. Я рад бы тебе помочь, майор развел руками, но это все для меня слишком сложно, ты же знаешь. Воевать я умею, а чтоб заодно и расследование проводить, всякие вражи тактические схемы разгадывать. Стратегические тоже. Тем более, это не моё но если хочешь... «Выскажу кое-какие соображения. Они, может, и не стоят ничего?» «Говори, конечно», — подбодрил его Андрей. «Взгляд со стороны всегда дорого стоит». Бибик назвал место прорыва мутантов точкой доступа в сектор. А ученые, которых генерал успел в цитадель привести насчет какого-то пятна контакта спорили. Я сначала подумал, шины обсуждают, но потом сообразил, что это они про ту же беду, что и Бибик толковали. «Улавливаешь?» «Тринадцатый сектор». Ну? Зачем же мы идем непонятно куда, если доступ в сектор открылся прямо на базе? А толку, что он открылся? Через него зверье прет. Сунся затопчет в момент. Нет, мы правильно идем. С тыла в 13-й попадем, далеко от линии фронта. Ну а что там найдем? Это уже для твоей соображалки вопрос. У моей вешалки для каски с фантазией не очень. Факт. Да уж задачка, Лунёв задумчиво уставился под ноги. И вдруг остановился. Бражников удивлённо взглянул на Андрея, затем перевёл взгляд на хвойную подстилку и сел на корточки, чтобы получше разглядеть остановивший старого предмет. Это была не мина и не растяжка, но остановиться действительно стоило. Майор запрокинул голову и внимательно изучил... Голые сучья ближайших сосен. Ничего необычного он не обнаружил, а между тем, заинтересовавшая старого вещица была ничем иным, как колючкой. Артефактом, который производила аномалия жгучий пух. Обычно эта измененная зона растительность свисала с невысоких деревьев и кустарников длинными белесыми прядями, которые было легко заметить и обойти. Но сейчас поблизости ничего похожего не наблюдалось. Однако, как не бывает дыма без огня, так в зоне не встречались и артефакты без аномалий. Есть колючка, значит поблизости должен обнаружиться и жгучий пух. Вопрос только, где? В целом аномалия была не самой опасной. лунёва, например, доводилось проходить сквозь целые рощи такой беды. Если двигаться медленно и плавно, растительность никак не реагировала, позволяя даже в некотором смысле собой полюбоваться. Зрелище, что и говорить, было экзотическое и по-своему красивое. Но стоило ускорить шаг или совершить резкое движение, коварные мутировавшие деревья и кусты тут же выстреливали мелкими жгучими спорами, которые, попав на открытые участки тела, обжигали не слабее капель концентрированной кислоты. Удовольствие ниже среднего.